Глава 17. Ностальгия. «С чего начнем?» — спросил Дэйв. Он помог мне сесть в комфортабельный флайт. Внутри салона не было вычурной отделки или модных нынче тарийских кристаллов, но сиденья подстраивались под анатомические особенности пассажиров, встроенные стабилизаторы делали ход машины плавным и размеренным. Ткань обивки тоже была инновационной, гладкой, в меру прохладной и прочной. Мне, как пилоту, были любопытны все эти незаметные обычному пользователю мелочи. «Посмотрим, в каком состоянии дом», — решительно отозвалась я на вопрос мужа. Дэвиан кивнул и самостоятельно задал адрес навигатору. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что мой обстоятельный полукровка уже знал обо мне все, что было доступно. Почти весь путь мы проделали молча. Мне было о чем подумать, и Дэйв не мешал. Наоборот, я чувствовала незримую поддержку своего великана, и это ощущение дарило мне уверенность и силы. Вскоре аэрокар замедлился, а потом остановился на ухоженной лужайке нашего сада. Мне казалось, что я готова посетить то место, где провела лучшие годы своей жизни. но когда Дейв открыл дверь машины, я крепко вцепилась пальцами в подлокотники и даже зажмурилась от чувств, что затопили меня. — Рейна, все в порядке? — уточнил мой полукровка. — Да, — немного сипла от переживаний, — ответила я и вцепилась в предложенную Дэйвом ладонь, как утопающий в граве платформу. Большой ухоженный сад, белоснежный фасад трехэтажного особняка, Деревянные резные лавочки, установленные в тени деревьев. Все это напоминало мне детство. На первый взгляд ничего не изменилось за семь лет, но так казалось только в первую минуту. Деревья стали выше, кое-где неаккуратно разрослись кусты розарии, на скамейках видны сколы и облущенный лак. Эти нюансы вряд ли увидит кто-то посторонний, но я слишком любила это место, чтобы не заметить разницы. «Пойдем в дом?» предложил Дэвиан через несколько минут заминки, в течение которой я выискивала мелкие признаки увядания своего наследия. «Конечно», — согласилась я, следуя за Дэвианом по полированным мраморным ступенькам. Внутри все было лучше, чем я ожидала, но все же не так, как хотелось бы. На раритетной мебели, которую многие поколения клана де Ори собирали и берегли, были видны признаки неаккуратного использования. Я с досадой провела пальцами по глубокой царапине, оставленной каким-то вандалом на столике из драгоценного янтарина. Отметила, как обветшали ткани на портьерах и диванах, а еще раздражал чужеродный запах. Когда мы жили здесь, ежедневную уборку, как и везде, осуществляли роботы. Но раз в месяц мама нанимала ручной клининг. Я помню, как улыбчивые мужчины из компании «Уют» любовно полировали лимонным маслом деревянные поверхности, как натирали до блеска зеркала и высокие сводчатые окна, а сейчас в доме пахло каким-то дешевым освежителем. Замечать все это было грустно, как будто последние крупинки памяти просачивались сквозь пальцы, как белый песок рента, чтобы затеряться где-то под ногами. «Здесь очень уютно!» Только надо нанять реставраторов, чтобы навели утраченный лоск. Ты хочешь заняться этим сама?» Как всегда тонко уловил мое настроение Дэйвиан. Я не уставала удивляться проницательности и обходительности этого мужчины. Я сделала шаг к нему, сокращая расстояние между нами, и уткнулась в широкую мускулистую грудь, прикрытую тонкой тканью рубашки. Глубоко вдыхала приятный аромат мужественного парфюма и чистого мужского тела. Я сама не думала, что будет так трудно. Мы с родителями прожили здесь 18 счастливых лет, но сейчас вспоминается только тот день, когда сотрудники правопорядка сообщили мне о катастрофе. Не могу отделаться от напряжения. Кажется, будто в любой момент в дом снова войдут представители опеки и увезут меня, усмехнувшись, призналась я. Этого больше никогда не повторится. Ты больше не одна. Теперь у тебя есть мы с Элиасом, и мои родители приняли тебя. Поэтому от их внимания и заботы тебе теперь не скрыться, — отозвался Дейв, крепко сжав меня в объятиях. — Спасибо. Не знаю, как тебе это удается, но ты всегда находишь правильные слова, чтобы прогнать мои страхи и печали, — улыбнувшись, сказала я. — Надеюсь, всегда так и будет. А пока нужно осмотреть остальные помещения. Сегодня много дел. Если ты продолжишь так смотреть на меня и прижиматься, то мы доберемся только до спальни. Ты слишком искушаешь меня, Рейна. Сияя своими глубокими серыми глазами, признался Дейв. Мне очень хотелось его поцеловать, но я не решилась. Как-то мне трудно контролировать свои реакции на супругов, и я не хотела подвергать опасности Дэйвиана, соглашаясь на полное единение с ним. Кстати, покажешь мне свою комнату? предложил муж, выбирая более нейтральную тему для разговора. Я кивнула и повела своего полукровку к лестнице, ведущей на второй этаж. Даже немного засмущалась, представляя, как мужчина удивится, увидев в девичьей спальне плакаты и голограммы с готичной рок-группой. Но меня ждало очередное разочарование. В той комнате, где я прожила 18 лет, сделали ремонт. Теперь это была просто безликая спальня. Обсуждать подобные перемены не имело смысла. Мы с Дэйвом быстро обошли весь дом, а потом и сад. Скрупулезно записали все мелочи, которые надлежало заменить, отреставрировать или переделать, а потом отправились на аллею памяти. Я ожидала, что там мне будет еще больнее, чем в чем доме, но монументальная глыба, в которой покоился прах моих родных, не вызвала никаких эмоций, кроме светлой грусти. Нужно отдать должное Дэвиану, Этот мужчина умел слушать и находить во всем только хорошее. Мы зажгли ритуальные свечи, а потом я с грустной улыбкой рассказывала ему самые лучшие и памятные моменты из своего детства. На этой светлой ноте мы покинули капище и отправились в торговый центр. Поход по магазинам мой полукровка и вовсе превратил в праздник. Мы смеялись, дурачились, ели мороженое и фотографировались в дурацких костюмах. В итоге мы приобрели мне кучу красивых платьев, а также я настояла на том, что Дейву тоже не помешают обновки. Ему мы приобрели два костюма, в которых мой великан был просто неотразим. Такими счастливыми и немного уставшими и нас Элиас у самого выхода из торгового комплекса.